Александра. Эпиграф. «Побежденный генерал о битвах не толкует» — японская пословица. Я возвращалась из СИЗО в странном настроении. С одной стороны, обстановка, в которой мы встретились с мужем, произвела на меня гнетущее впечатление, но Акела, его спокойствие, его уверенность в собственной невинности и внутренние силы заставили меня встряхнуться — Я ни на секунду не усомнилась в муже, слишком хорошо зная его принципы и убеждения, чтобы поверить то, что мой Акела мог выйти ночью на улицу с мечом и начать охоту на безоружных, абсолютно не представлявших для него опасности людей. Когда же я рассказала мужу об обыске и о пропаже меча, кило вдруг нахмурился. «Знаешь, Аленька, он пропал около двух месяцев назад», — признался он, глядя не на меня. Най куда-то в угол маленького кабинета, где мы сидели. Я вернулся с тренировки, ты была на своих курсах, и входная дверь оказалась не закрыта на замок, а просто захлопнута. Я сначала решил, что ты торопилась и забыл, или Галина приезжала, но потом вошел в комнату и увидел, что на катана-каке не хватает меча из пары черных дайсе. — И почему ты мне об этом не сказал, если заметил? — Не знаю, Варь. Да и вряд ли кто-то стал бы этим заниматься. Ты ведь знаешь, что эта пара не представляла особой ценности, как коллекционный экземпляр, она мало что значила. Ну, просто красивое оформление, не более. Если бы вор охотился за каким-то экспонатом, то взял бы что-то другое, а так выходило, что это просто дилетант. «Да ты понимаешь, что теперь этот дилетант бродит по городу и твоим мечом рубит головы людям?» — вскрикнула я, забыв о правиле никогда не повышать голос на мужа. Но Акела никак не отреагировал, он только виновато кивнул и проговорил. Ты права, Аля, я ошибся. И теперь эта ошибка будет дорого стоить. Саша, ну, ну так нельзя, горячо заговорила я, взяв широкую горячую ладонь мужа в руки прижав ее к щеке. Ну нельзя с таким смирением. Нужно доказать, что ты не имеешь никакого отношения к убийствам. А что говорит дядя Моня? о «Разве он ничего тебе не сказал?» «Не сказал о чем?» «О том, что на куске яшмы, найденном возле одного из трупов, нашли мой отпечаток пальца», — грустно усмехнулся Сашка. «Но как его могли там не найти, если эту яшму я сам приклеивал к рукояти?» «И ты права. Это мой меч стал орудием убийства». «А ключи от квартиры я нашла, между прочим, вчера за шкафом в коридоре». В тон ему подхватила я. Это была Галинина связка ключей, та самая, которую у нее кто-то из сумки в супермаркете увел. Больше негде было. И сделал это тот человек, который хорошо знал наш уклад жизни и твои привычки. Человек из твоего прошлого, Саша. Тот, кто ненавидит тебя настолько, что готов на все ради мести. Человек, который носит коричневую дубленку. Моя прошлое снова вмешалось в твою жизнь. вывернула Акелла, целую похудевшие запястье моей руки, и я поняла, что значит это снова. Именно из-за этого прошлого кела в свое время я потеряла неродившегося еще ребенка и возможность иметь собственных детей когда-либо вообще. Не смей такого говорить. Меня моя жизнь устраивает, иначе я не жила бы с тобой. От возмущения даже слегка задохнулась. Акелла посмотрел на меня и грустно улыбнулся. «Ты недавно сказала...» «Что, свои ритуалы я люблю больше, чем тебя?» «Прости. Пожалуйста, прости меня. Я выкрикнула это в запале. Не сдержалась. Потом убить была готова себя. «Ты ведь знаешь, я очень люблю тебя, люблю такого, как есть, со всеми ритуалами и привычками, которые так несложно соблюдать и принимать. Я тебя такого выбрала, такого, и ни за что на свете не откажусь. Я уткнулась лбом в его грудь и часто задышала, стараясь не выдать своего волнения». Ни разу мне не пришлось пожалеть о своем замужестве и семейной жизни, даже в мыслях не держала ничего подобного. Тебе правда не сложно вдруг изменившимся голосом спросил муж, протянул вторую руку и, взяв в ладони мое лицо, повернул к себе. «Аленька, сейчас такой момент, когда ты должна сделать выбор. Если меня осудят, ты надолго останешься одна и будешь жить с клеймом жены-убийцы». «Прекрати!» — выкрикнула я, отскакивая от него. «Никто тебя не осудит! Я...» Я просто не позволю. Я докажу, что это не ты. И потом, я всю жизнь жила с клеймом дочки авторитета и ничего. Выжила, как видишь. Я очень прошу тебя, никогда больше не говори мне о каком-то выборе, ладно? Никогда. Я его уже сделала. В тот день, когда согласилась выйти за тебя замуж. Я не передумаю, не отступлю. Ты мой муж, и я буду рядом, чтобы не случилось. А искать доказательства ты мне не сможешь запретить. И никто не сможет, так что лучше не пытайтесь... Я буду делать все, что считаю нужным, чтобы ты скорее вернулся домой, потому что мне одной совсем плохо. Акела молча целовал мое лицо, и я чувствовала горячее дыхание мужа, стук его сердца, ощущала, как слегка подрагивает его ладони, прижавшие меня к нему. Почему-то подумала, что очень редко раньше Акела позволял себе вот такие проявления, редко говорил какие-то слова. Его любовь была скорее деятельной, чем эмоциональной. Поступай, как считаешь нужным, Аля. Но имей в виду, я категорически... Да-да-да, родной, ты категорически и все такое, перебила я, закрыв его рот ладонью. Но ведь ты понимаешь, если Саша Гельман чего-то задумала... Вот это меня и пугает, признался он. А дочери подумай, если не хочешь обо мне. С ней все в порядке. Она у папы, там Бесо приедет на днях. Помирились ведь, представляешь? так что зонки как раз отлично знаешь Аля, я все время думаю а ведь тот кто украл меч не дилетант в том смысле что с самурайским кодексом он знаком прекрасно вдруг сказала кел и опять вздрогнула мне подобная мысль тоже сразу пришла в голову едва услышала от соседки об отрубленных и пропавших головах характер убийства понимаешь мне предъявили фотографии все идеально укладывается в схему изготовления бундури Ты хочешь сказать, что тот, кто украл мечи, владеет техниками боя на них, да? И знает, что такое бундори и как его изготовить? Прикидывая что-то в уме, пробормотала я, и муж кивнул. Помнишь, я тебе как-то рассказывал об этой традиции? Жутковато, но считалось признаком доблести иметь в доме голову своего врага. А разве случайные бомжи могут считаться врагами для самурая? Убить неприкасаемого — да, но бундори — для чего? Аля, это не самурай, это имитатор. Это человек, знакомый с кодексом, но не вникший в его суть, не принявший его сердцем, а взявший из него лишь антураж. Угу. И при этом организовавший все так, чтобы подозрение пало на тебя, задумчиво протянула я. Сашка, ну кто же может тебя настолько ненавидеть? Я не думал об этом, маленькая. И еще, я понимаю, что это не женское дело, но меня сейчас нет, а поэтому... Найди кого-то, кто поменяет замки на дверях, хорошо? Зачем? Потому что тот, кто взял меч, может вернуться снова. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, ты теперь постоянно одна. Я не одна, Саш. Со мной несколько дней, Ольга. При упоминании об ученице Акела почему-то помрачнел, и от меня это не укрылось. Ты не против? Но ведь... «Ты... Нет, нет, что ты, Аленька. Если тебе с ней спокойнее, то пусть. Единственное, что я хочу... Не будь с ней слишком откровенна, хорошо? Не всеми мыслями нужно делиться и... Ещё... Скажи мне, где она работает?» «Сейчас уже пару дней нигде, а до этого на кафедре судебной медицины была и ночами подрабатывала в морге, помогала вскрытие делать для криминалистов, а что?» «Тогда всё понятно». — пробормотал Акелла. — Что понятно? Я застал ее в зале за довольно странным занятием. Она пыталась на манекене сымитировать процесс отрубания головы. Теперь все встало на места. Она появилась у нас в доме случайно, просто с обстоятельств, а подтолкнули ее на это как раз пресловутые убийства. — Видимо, она неплохо изучала предмет, — Акелла усмехнулся, и обратила внимание на необычность характера ран. Это именно она дала оперативникам ниточку, — Именно она натолкнула их на мысль о том, что убийца владеет техниками боя на мечах. И этот опер в кожаном... Как его... Я защелкала пальцами, припоминая... Да, крипанов он... Выходя после обыска, так и сказал второму, мол, Ольга оказалась права. А я даже не подумала. Накел обнял меня крепче, прижался к макушке губами. тебе Трудно одной, малышка. Нет, что ты, мне просто одиноко очень без тебя, призналась я, хоть и не хотела этого делать. Но я весь день кручусь, чем-то занимаюсь, а потом раз, ночь и никого кругом. И я, Сашка, с твоим кимоно в обнимку сплю. Мне так важно, чтобы ты отсюда скорее вышел, родной. Я даже думать не хочу. Новый год, праздники, мне ничего не надо без тебя, просто совершенно не надо. «Аленька, пообещай мне, что будешь осторожна», — попросила Акелла, не совсем надеясь на положительный ответ, что, собственно, я тут же и подтвердила. «Стараюсь, как могу, но гарантировать, понятно, не в состоянии». Свидание закончилось, и Акеллу увели, а я оказалась на улице, вдохнула легкий морозный воздух после душного помещения, показавшегося неожиданно сладким и свежим. В принципе, все оказалось не так страшно. Акелла здоров, спокоен, уверен в себе... это главное.